«Полина?» Голос поначалу я не узнала. «Это Алексей. Помните меня?» «Ещё бы!» — вздохнула я. «Вы испортили мне платье». А потом добавила задиристо. «Намерены пригласить меня поужинать?» «А вы согласитесь?» «Конечно. Как раз сегодня мне совершенно нечего делать. Тогда я заеду часика через два. Кстати, я безумно рад, что вам совершенно нечего делать. Большая удача для меня». не спешите радоваться, вдруг я вас разочарую». Положив трубку, я припустилась в гардеробную. Свидание с Алексеем было мне необходимо, как собаке пятая нога. И все же я оделась с особой тщательностью. Может, просто поднимала самооценку? Главное — не думать о владании. Алексей подъехал через два часа и позвонил мне. Я выпорхнула из подъезда с сияющей улыбкой, которую долго репетировала перед зеркалом. Девушка без проблем. «Да вы красавица!» Выходя из машины, приветствовал меня Алексей. «Вы что, в прошлый раз меня не разглядели?» Съязвила я. В «Прошлый раз вы были очень сердитый. Прошу». Он распахнул передо мной дверцу джипа и дурашливо поклонился. Похоже, к встрече он тоже готовился. В волосы уложены волосок к волоску. На нём были голубые джинсы и приталенная рубашка, белая, в тонкую серую полоску. Пахло от него очень приятно. При случае стоит спросить, что за туалетная вода. Подарю флакон папе. «Прошлый раз вы нахально мне тыкали», — сказала я, когда он сел рядом. Серьезно? Спятил, наверное». «Это я к тому, что можно перейти на «ты». «Здорово», — кивнул он. «Какую кухню предпочитаешь? Итальянскую?» «Сойдёт и итальянское», — махнула я рукой, а он засмеялся. Вскоре мы уже сидели в ресторане. Меня не удивило, что заведение он выбрал одно из самых дорогих в городе. Я уткнулась в меню, чувствуя, что он разглядывает меня и улыбается. Я тоже улыбнулась. «Я собираюсь напиться», — сказала весело. «Отличная идея. Надеюсь, в твоих словах содержится намек. «Ничего в них не содержится», — отрезала я. «Мне нужен собутыльник, а не любовник». «А совместить это нельзя?» «Я подумаю. Время еще есть». Он вел себя очень мило, без конца улыбался и говорил комплименты. Но почему-то мне в его словах слышалась насмешка. Размышлять над этим не хотелось. Совершенно ясно, что с мужчинами мне не везет. Он заказал себе коньяк, а мне шампанское. Я выпила бокал, но вместо приятной расслабленности почувствовала угрызение совести. Было неловко перед Алексеем, что не очень-то понятно, перед Владаном, что непонятно вообще, и перед собой. С этим более-менее ясно. Идиотская идея ужинать с мужчиной, который мне совсем не интересен. Надо отдать ему должное. Он старался развлечь меня. И я мало-помалу разговорилась. Забыл спросить. Вдруг сказал Алексей. «А повод, чтобы напиться, у нас есть?» «У меня есть», — проворчала я. «Не лады с мужем». Я вскинула голову, внимательно посмотрев на него. «Интересно». «Что тебя удивляет?» Пожал он плечами. «Ты произвела впечатление, и я попытался разузнать о тебе побольше». «И что узнал?» С мужем вы разъехались почти год назад. Почему не развелись? Жду, когда он подаст на развод. Он, наверное, ждет, когда это сделаю я. Кстати, Мертесин, я много слышал о твоем муже. Плохого? О его деловых качествах отзываются очень хорошо. У него есть друг, Олег Евдокимов. Точно, он был свидетелем на нашей свадьбе. А Евдокимов... «Водит дружбу с Савой Плотниковым». Что-то у меня в мозгу щелкнуло. «Вот оно», — подумала я и спросила. «Ты знаком с Плотниковым?» «К сожалению. Редкая сволочь, надо признать. Люди вроде меня подобными знакомствами не хвалятся. Но что поделаешь, иногда приходится иметь дело с разной швалью. Евдокимов тоже с ним дело имеет?» Насколько мне известно, их связывает давняя дружба. Кажется, они вместе учились в школе. Как трогательно. И мой муж с Плотниковым знаком? Уверен, так и есть. А обо мне тебе кто рассказал? К Саве я не стал бы обращаться. Среди моих знакомых много людей, которые работают с твоим отцом. В прошлом году мы даже встречались с ним на каком-то приеме. Жаль, тебя не было». Мы могли бы познакомиться еще тогда. Впрочем, ты была замужем, и мне бы вряд ли что светило. «Тебе и сейчас ничего не светит», — сказала я. «У нас много времени впереди. Не повезет сегодня, повезет завтра. Главное — верить в свою счастливую звезду». Меня так и подмывало немедленно позвонить Владану. «Мой муж знаком с Савой, Его друг точно знаком. Вот и ниточка». Он мог позаботиться о балибе, а грязную работу за него выполнили другие. Но, вспомнив, что мне сегодня довелось пережить, я решила, надо проявить твердость. Пусть сливается в объятиях со своей Мариной. Встретимся завтра, все и расскажу. «Что-то не так?» — заботливо спросил Алексей. «Ты вдруг задумалась?» «По-твоему, таким, как я, это не свойственно?» «Боже, избави!» «Ты — редкая девушка, красота в тебе уживается с большим умом». «Не скажешь, почему мне упорно кажется, что ты надо мной издеваешься?» «Ничего подобного, я тобой восхищаюсь. Ты не забыла, мы решили напиться». Наш разговор я запомнила очень хорошо, по крайней мере тот, что мы вели, пока я не прикончила первую бутылку шампанского. Потом появилась вторая. Момент ее появления я тоже помнила, Остальное уже не очень. Кажется, мы гуляли по набережной, затем купались при свете звезд где-то за городом. Целовались. Один раз точно. Я сказала, что это свинство с его стороны. Пьяные женщины за себя не отвечают. И он с этим согласился. После — провал. Потому что, желая согреться, мы пили коньяк из горлышка. Как мы вернулись в город — загадка. Надеюсь, все таки воспользовались услугой трезвый водитель. По сомнительным воспоминаниям, Алексей был нетрезвее меня. Очнулась я на родном диване, заботливо укрытая пледом. На ручке от шкафа висело мое платье. «Мамочка!» — простонала я, голова раскалывалась, в горле пересохла. И едва не подпрыгнула, услышав голос Алексея. «Хочешь кофе?» — проорал он из кухни. Пискнув мамочка вторично, я заглянула под плед. Нижнее белье на месте, но легче от этого не стало. Я схватила халат, валявшийся на спинке кресла, торопливо надела его и выглянула в кухню. Алексей в рубашке и джинсах стоял возле плиты, жарил яичницу. «Что вы здесь делаете?» — возмущенно спросила я. «Мы делаем?» — обалдел он. «Какого чёрта ты делаешь в моей квартире?» «Тебя привёл. Не бросай же на улице. Сама бы ты точно не дошла. Потом понял, что сил спуститься у меня уже нет и прикорнул в кресле. Ужасно неудобно». «Если уж ты проснулся, почему бы не убраться, пока я спала?» «Не нервничай. Мы по-прежнему только собутыльники. Ты трогательно просила не пользоваться ситуацией». «К тому же, что мне за радость от секса, если утром я все равно ничего не вспомню?» «Не вздумай мне ничего рассказывать», — сурово предупредила я. «Ты редкая девушка. Даже после такой ночи умудряешься выглядеть красавицей», — заявил он. «После какой ночи?» — вновь забеспокоилась я. «Так рассказывать или нет? Две бутылки шампанского, потом коньяк, еще травку курили». «Кошмар!» Пробормотала я, обнаружив себе такую бездну пороков. Хорошо, хоть банк не ограбили. Была подобная идея. Только не банк, а магазин. Тебе понравились туфли, выставленные в витрине. Я искал подходящий камень, чтобы ее разбить, но не нашел. Колотил по витрине ботинком. Тебе все это казалось страшно забавным. Ты хохотала, точно сумасшедшая. Можешь не говорить, что у тебя такое в первый раз. Я верю. У меня, кстати, тоже. Отлично провели время, как считаешь? Ешь свою яичницу и выметайся отсюда, — отрезала я. А ты не будешь? Я взглянула на тарелку и почувствовала непреодолимую тягу к унитазу. Когда я вернулась из туалета, Алексей сидел за столом и с аппетитом ел. Меня вновь замутило. Я закрыла глаза и глухо простонала. «Кофе», — сказал Алексей. «Иногда это помогает». «Я сделала пару глотков, но лучше не стала». «С утра телефоны надрывались», — сообщил он. «И домашний, и мобильный, но я не стал тебя будить». «С утра?» — нахмурилась я. «А сейчас что?» «Сейчас половина второго. Чему ты удивляешься, если мы явились только в пять?» «Поторопись на выход», — Кинулась я в ванную. У меня срочное дело. Душ помог мне прийти в норму. Вскоре я была готова покинуть квартиру. К моему негодованию Алексей все еще пил кофе в моей кухне. «Ты еще здесь?» Возмутилась я. «Не вздумай садиться за руль. При встрече с первым ментом простишься с правами. Я тебя отвезу». «А за свои права ты не боишься?» съязвила я. «С чего вдруг?» «Я отлично себя чувствую». Выглядел он и в самом деле неплохо. Во всяком случае, куда лучше, чем я. Алексей поднялся, налил мне еще кофе и протянул чашку. «Куда тебя отвезти?» «В яму», — ответила я, проверяя мобильный. «Ты что имеешь в виду?» Слегка растерялся Алексей. «Улицу Нежданова. «Четыре звонка от Владана». Он звонил, беспокоился, а я... Я бросилась в комнату, набирая номер его мобильного. Длинные гудки. «Мы едем или нет?» Возвращаясь в кухню, спросила я. «Конечно». Алексей наконец-то поднялся из-за стола. А я вновь схватилась за мобильный. В адресной книге появилась новая запись. Алексей, с которым ты напилась, и номер телефона. «Твоя работа?» Сунув ему под нос свой мобильный, гневно спросила я. «Теперь мы легко найдем друг друга», — расплылся он в улыбке. «Звони мне почаще». Я бегом припустилась из квартиры, ему тоже пришлось ускориться. «Мы целовались», — сказал он, заводя мотор. «Если ты не заткнешься, меня сейчас стошнит», — предупредила я. «Не ёрзай, я же сказал, ничего не было». «Мы просто целовались». «С этого дня никакой выпивки». «Согласен», — кивнул он. «Завяжем на пару». Он продолжал трепаться, но я его не слушала. У меня было лишь одно желание — поскорее увидеть Владана. Вчера я была так зла на него, что слышать о нём ничего не хотела. А сегодня чувствовала себя виноватой. Наконец мы свернули на улицу Нежданова, и я, увидев машины Владана, вздохнула с облегчением. «Вот здесь останови», — попросила Алексея. Он затормозил и решил быть джентльменом. Выскочил из машины и помог выйти мне. Весьма некстати. Как раз в это время из офиса появился Владан и замер на ступеньках, наблюдая за моим приближением. Но смотрел не на меня, как выяснилось, а на Алексея. Я обернулась, и увидела, как тот, прежде чем сесть в машину, отсалютовал Владану. «Вот придурок!» Наконец он уехал, а я смогла перевести дух. «Ты звонил?» — спросила слегка заискивающая. «Да». Он продолжал стоять на месте и теперь смотрел на меня. С сомнением. Телефон лежал в сумке, я не слышала звонков. Соврала я и покраснела. Я так и подумал. «Твой приятель?» — задал он вопрос, имея в виду Алексея. «Нет, знакомый». Я не понимала его взгляда. «Он что, ревнует?» «Вот уж глупость!» И все таки я сочла нужным объяснить. «Мы познакомились несколько дней назад, на парковке торгового центра. Впрочем, неважно. А сегодня? Сегодня он просто меня подвез. «Это Бат», — сказал Владан. «Что?» — растерялась я. «Басаргин Алексей Дмитриевич!» — терпеливо продолжил Владан. «Вижу для тебя это неожиданность». «Я только знала, что его зовут Алексей!» — пробормотала я. И тут совсем другая мысль пришла в голову. «Он хотел тебя предупредить!» — едва не заорала я. «Ну, конечно! Поэтому и потащил меня вчера в ресторан!» Владан взял меня за руку, мы вошли в офис, и он поплотнее закрыл дверь. Лицо его было хмурым, а я сообразила, как он, вероятно, расценил мои слова. Вчера мы были в ресторане, а сегодня бат меня подвозит. Логично предположить, что мы не расставались все это время. Это ты во всем виноват, буркнула я. Само собой. Кто же еще? У нас ничего не было. «На всякий случай предупредила я». Он пожал плечами. «Даже если и было это ваше дело, прекрати!» «Так о чем, по-твоему, бат хотел меня предупредить?» — спросил Владан. «Он сказал, что Олег Евдокимов, который был свидетелем на нашей свадьбе, старый друг Савы. «Зря старался. Об этом я уже знаю». Владан устроился за столом, достал монетку из кармана, И с сосредоточенным видом принялся ее вертеть, вроде бы забыв про меня. Эй, позвала я, я здесь. Он взглянул из-под лобья. Бат хотел, чтобы я знал, почему Сава вдруг решил свести старые счеты. Твой муж, вот в чем дело. Похоже, так и есть, кивнула я. Боялся, что мы докопаемся, кто убил Веру. Вот и надумал избавить себя от головной боли, устроив нам братскую могилу. В этом их с Савой интересы совпали, заметил Владан. А что касается убийства веры, сомневаюсь. Сомневаешься в том, что он обратился за помощью к Саве? Но это же ясно. У него алиби, а причастность Савы к убийству еще надо доказать. С верой-то их ничего не связывает. Моя работа заключается в том. Не спеша заговорил Марич, что я встречаюсь с разными людьми и задаю им вопросы: кто-нибудь непременно что-то видел или слышал. Но о том, что кто-то обратился к Саве с просьбой убрать твою подружку, ничего не известно. Похоже, парни Савы даже не подозревали о ее существовании. А вот о том, что Евдокимов встречался с Савой, и речь в разговоре зашла обо мне, слух прошел. И что это значит? «У твоего мужа был повод избавиться от меня, но вовсе не из-за веры». Я немного поразмышляла над словами Владана, а потом кивнула. «Он не терпит соперников. Ни в чем. Уверена, на меня ему наплевать. Но тот факт, что я не рыдаю ночи напролёт из-за того, что мне довелось узнать о нем, То есть я, конечно, рыдала, но до тех пор, пока не появился ты...» Он готов смириться, что ты живешь отдельно, но не готов увидеть рядом с тобой мужчину. Я правильно формулирую? Я вздохнула. Но лично у меня только один подозреваемый. С самого начала мы увлеклись идеей, что смерть Веры так или иначе связана с беленьким. Продолжая вертеть монетку, вновь заговорил Владан. Уж очень версия удобная. Но теперь мы знаем, что это не так. Деньги свистнул Флинт. и убивать твою подругу ему было ни к чему. Тогда кто ее убил? «Начнем все заново», — вздохнул Владан, не сваливая в одну кучу бандитские разборки и гибель твоей подруги. Котлеты отдельно, мухи отдельно. Придется поговорить со всеми ее знакомыми. Предлагаю начать с тебя. Я подверглась часовому допросу. Поначалу меня это злило, потому что ничего нового я сообщить не могла. Но, отвечая на вопросы Владана, я понемногу успокоилась. Мы действительно слишком увлеклись первоначальной версией, только её и принимали во внимание. Когда в ходе расследования всплыло имя моего мужа, я почти не сомневалась — убийца он и причина ясна. Вере стало известно о его тёмном прошлом. Но даже мои подозрения, по сути, безосновательны. Я узнала голос похитителя — «Через столько лет?» «Допустим. Но все равно всерьез мои догадки никто не воспримет». «Так что узнала Вера? Как она могла вообще его заподозрить?» «Приличного парня, с которым познакомилась через шесть лет после того, как меня похитили?» «Он был неосторожен и проболтался?» «Почти невозможно. Но даже если так и подозрения у нее появились, что в этом случае стало бы делать она?» Как минимум задала бы мне вопросы, что я помню о похитившем меня мужчине. Не было у нее никаких догадок и быть не могло. Владан прав. Забелин обратился к Саве, потому что мое поведение его задело. Какой-то наглец вертится возле его жены. Нехудо бы его проучить. А у Савы с Владаном свои счеты. Вот и появился стрелок. Допрос закончился. Но я сомневалась, был ли от этого толк. Однако Владан удовлетворенно кивнул и вновь принялся размышлять. «Ты дремлешь или вправду думаешь?» — съязвила я. В этот момент дверь распахнулась, и в офис вошел худющий парень с тремя коробками в руках. «У меня посылка для девушки по имени Полина», — радостно сообщил он и бухнул коробки на стол. Взглянув на них поближе, я начала кое-что понимать, но на всякий случай спросила. «Что это?» «Мне назвали адрес и имя девушки. Вот здесь записка». Между коробок торчал лист бумаги. Я вытянула его и прочитала. «Ножка у тебя крохотная, но с размером мог напутать. Надеюсь, одна из трех пар все таки подойдет". Разрезав бечёвку, Я открыла верхнюю коробку. Так и есть, туфли. «Красивые», — сказал посыльный и поторопился смыться. А я вертела туфли в руках. Открыла две другие коробки. Туфли одинаковые, размеры от 35 до 37. -го. 36 как раз мой. «Узнаю у бывшего дружка». С усмешкой, наблюдая за мной, заметил Владан. «Бат все делает с размахом». «Я его об этом не просила», — возмутилась я. «Хочешь вернуть подарок?» «Для этого, как минимум, надо встретиться с ним еще раз, а я этого делать не собираюсь». Я рассовала туфли по коробкам и сказала сердито, «Вынесу их на помойку». «Не глупи, тебе ведь они понравились». «Мне не нравятся подарки от типов вроде Бада, и перестань ухмыляться». Когда я согласилась с ним поужинать, понятия не имела, кто он такой. «Как знаешь», — пожал Владан плечами. «Ты собирался задать вопросы знакомым Веры», — напомнила я. «Тебе со мной ехать не обязательно. Похоже, чувствуешь ты себя неважно». «Нормально я себя чувствую», — отмахнулась я. «Первым в нашем списке был, конечно, Юрка. Я позвонила ему». Он откликнулся на просьбу встретиться с Владаном с большим энтузиазмом и через полчаса уже был в офисе. Подробно отвечал на все вопросы и так таращился на Владана, что тот не выдержал, кивнул мне, предлагая ненадолго уединиться. И когда мы оказались на крыльце, спросил, косясь в сторону Юрки. «Он что, голубой?» «Нет, в этом смысле с ним все в порядке. Просто наслушался рассказов о тебе». «Каких еще рассказов?» «Героических. Ты для него помесь Чагевара и Штирлица. Вот он и пялится на тебя». «Идиот!» — буркнул Владан и вернулся за стол к большой Юркиной радости. Выпроводив моего друга, мы отправились на следующую встречу и носились по городу до самого вечера. Еще раньше я обратила внимание, что Владан не делает никаких записей. То ли на свою память рассчитывал... то ли не было в ответах ничего с его точки зрения интересного. Если честно, во всех этих беседах я не видела никакого толку. Вопросы Владан задавал приблизительно одни и те же. Полгода назад их уже задавали следователи, но Владан был на редкость терпелив и даже въедлив. Когда мы вернулись в офис, я едва держалась на ногах от усталости, а голова раскалывалась от боли. Может, тому виной были ночные радости, а вовсе недолгие беседы, но мне от этого не легче. Я устроилась на диване, блаженно вытянув ноги и прикрыв глаза. Владан сел за стол, потянулся к ящику, куда в прошлый раз убрал виски, но, покосившись в мою сторону, только вздохнул. Закинул ноги на стол и уставился в потолок. — Ты из каких соображений держишь дверь открытой? — спросила я. А чего здесь брать? удивился он. Ни секретных бумаг, ни ценных вещей. Если только ноутбук, но там лишь игры до да записи футбольных матчей. Но дверь в принципе запирается? В принципе, да. Если ключи отыскать. А что? Собираясь тут заночевать. Дома мне делать все равно нечего. Будет кому завтра принести тебе кофе и яичницу? Обойдусь. «Не сомневаюсь, но лучше держаться поближе к тебе, не то опять глупостей наделаю». Владан поднялся из-за стола и подошел ко мне. «Хватит валять дурака! Вставай, я тебя отвезу!» «Не хочу», — покачала я головой. «Мне здесь спокойней». Я чуть сдвинулась в сторону, и он сел на диван, сцепив руки на коленях. «Вчера я пошла за тобой», — тихо сообщила я. «Так вы теперь живете вместе?» «Моя квартира напротив». «Это хорошо. Хорошо, что пока не съехались. Вдруг у меня есть шанс». Я думала, он начнет возражать по обыкновению, но он молчал, и это прибавило мне сил или нахальства. «Я не верю, что ты ее любишь. Не хочу верить». «А я этого и не утверждал». Я вздохнула, поворачиваясь на бок и глядя на Владана. Который смотрел куда-то в пол. Слезы закипели в глазах и потекли по щекам. Все дело в той девушке, да? Я очень боялась задать этот вопрос и все-таки задала. Боялась, что кроме Марины есть еще соперница, куда более серьезная. С теми, кто живет лишь в памяти, соперничать бессмысленно. Они навсегда останутся лучшими, идеальными. А я. «Я не могу быть идеальной. Ни один живой человек не может». «Какой девушке?» Владан повернул голову, с недоумением взглянув на меня. «Девушка, которая была с тобой там, и погибла». Он криво усмехнулся. «Уверен, всю эту чушь по пьянке Флинт выдумывает, а дураки его слушают». «Тогда кто?» Я коснулась рукой его волос, зная, что он вряд ли ответит. «Мать!» почти беззвучно, одними губами, сказал он. Я растерялась, не понимая, что он имел в виду. Он отвел взгляд и заговорил. Медленно. Точно каждое слово давалось ему с большим трудом. Отец командовал отрядом ополченцев, и я был вместе с ним. Шестнадцатилетний пацан. Я страшно тосковал по матери, и однажды решил навестить ее, ничего не сказав отцу. Она пряталась в деревне у родственников. По дороге нарвался на вражеский патруль. С матерью я так и не встретился. Ждал неподалеку темноты, чтобы незаметно пробраться в деревню. Видел, как там появилась машина. Их было человек двадцать. Потом услышал крики. Жителей согнали на площадь, Я думаю, они так озверели тогда, потому что наткнулись на свой расстрелянный патруль. Чьих-то братьев или сыновей. У меня была винтовка с оптикой и один патрон. Единственное, что я мог, избавить мать от мученической смерти. Я лежала, не шелохнувшись, почти не дыша, а чувство было такое, точно грудь мне придавила тяжелым камнем. Отец нашел меня на следующий день. «Он знал?» — с трудом произнесла я. Владан пожал плечами. «Думаю, он все понял. Только ее убили выстрелом в сердце. Остальных невозможно было опознать». Я стиснула его руку и отчаянно покачала головой. «У тебя не было выбора». «Выбор всегда есть». Вновь пожал он плечами. «Я мог умереть рядом с ней». «Нет». Горло сдавило, я не была уверена, что он расслышал это моё нет. «Ничего не может быть для матери страшнее, чем гибель ее ребенка. Ничего. Пусть самая жуткая смерть, лишь бы знать, что он в безопасности. Лучше бы мне не слышать этого», — трусливо подумала я, а еще подумала. «Каково это жить с таким грузом, невыносимым для меня, а каково ему?» Я попыталась найти нужные слова, но все они казались бессмысленными, и Владан вряд ли нуждается в них. В тот момент он был так далеко от меня. Точно нас разделяли тысячи километров. Шестнадцатилетний мальчишка с винтовкой в руках. «А отец — отец? все всё-таки спросила я. — Погиб через восемь месяцев. — И ты вернулся в Россию? — Не сразу. Я считал, мне здорово задолжали, усмехнулся он. В этот момент зазвонил мобильный Владана. Он торопливо достал его из кармана, наверное, решив, что звонок очень кстати. Он избавлял от необходимости продолжать этот разговор. "Да", бросила Тревиста, а потом вдруг замер. Лицо словно окаменело, взгляд застыл. "Что?" испуганно спросила я. Владан повертел в руках телефон, убрал его и сказал. «Флинт погиб. Разбился на машине». Голос звучал абсолютно спокойно, но это спокойствие не обмануло. «Ты думаешь?» — начала я. «Помолчи», — оборвал он. А потом лег рядом, закинул руки за голову и уставился в потолок. А я уткнулась носом в его грудь, и беззвучно плакала. «Вы бы хоть дверь закрыли!» Сквозь сон услышала я. Открыла глаза и в трех шагах от дивана обнаружила Марину. Она стояла подбоченившись, глазами тали молнии. Владан заворочился рядом, нехотя поднял голову, потом сел, потёр лицо ладонями и направился к столу. Открывал один ящик за другим, и зло чертыхался. «Чего ты ищешь?» — спросила Марина, сообразив, что на ее присутствие никто реагировать не собирается. «Подзарядник», — ответил Владан. «Может, он дома?» — предположила она. «Может. Идем. Кивнул он мне и направился к двери. Я бросилась за ним. «Сукин сын!» — сказала вдогонку Марина, адресуясь к его спине. Я-то думала, Владан идет к машине, но он свернул во двор. Мы вместе вошли в подъезд и поднялись на второй этаж. Владан остановился перед квартирой под номером три, достал ключи. Оказавшись в его квартире, я едва не присвистнула и вспомнила слова Флинта. «Нет, одной банкой краски здесь точно не обойдешься". По сравнению с этой халупой...» Жилище Флинта выглядело едва ли не дворцом. Ремонт тут надо было сделать еще лет двадцать назад, а мебель вынести на помойку. Впрочем, не так много ее и было, лишь самое необходимое. «Я в душ», — сказал Владан. «А ты пока кофе приготовь. найдешь в шкафу, в кухне». Он нахмурился, разглядывая мою очумелую физиономию, и добавил «Не бойся». Ни мышей, ни тараканов не встретишь. Им здесь жрать нечего. Он удалился в ванную, а я пристроилась в кресле, предварительно переложив на диван ворох рубашек, чистых и грязных вперемешку. Потом вспомнила про кофе и припустилась в кухню. Входная дверь хлопнула, и появилась Марина с полотенцем в руках. «Где он?» «В ванной?» — пожала я плечами. Она постучала в дверь ванной, из-за которой доносился шум воды, и позвала громко. «Владан, возьми полотенце!» — и добавила ворчливо. «В этом свинарнике ни черта не найдешь. Он ничего здесь не позволяет трогать!» — сказала она мне, точно оправдываясь. Дверь приоткрылась, Владан взял полотенце и вновь захлопнул дверь, а Марина вернулась в кухню. «Что случилось?» — спросила она, привалившись к стене и сложив на груди руки. «Флинт погиб. Я думаю, Владан считает, это сделал Бат». «Дружки, мать их!» — фыркнула она. «А ты, значит, поспешила его утешить?» Я отставила в сторону банку с кофе, которую только что обнаружила в шкафу, и повернулась к Марине. «Вы его любите», — сказала как можно спокойнее. «И я его люблю». «Вы ведь от него не откажетесь?» «И я не сумею. И тут ничего не поделаешь». Она медленно покачала головой. «Дурочка, ты что, не видишь? У него душа давно выжжена. Куда ты лезешь, малолетка безмозглая? Ему сейчас лучше одному остаться». Совсем другим тоном сказала она. «Дай человеку успокоиться». Пошла к входной двери, но вдруг остановилась. «Эй!» — окликнула она меня. «Тебя как звать-то?» «Полина». «Вот что, Полина, беги от него, пока не поздно. Не то будешь, как я, не жить, а мучиться». Ее слова произвели впечатление. Я вспомнила пророчество Руфины, и тоска навалилась с новой силой. Появился Владан, устроился за столом, выпил кофе, не глядя в мою сторону. Если и испытывал душевные муки, по нему этого не скажешь. Скорее, легкое недовольство. Наша возня его попросту утомляет, — подумала я с обидой. Наверное, он все это считает бабьей глупостью. Не возражаешь, если я тоже приму душ? Он равнодушно пожал плечами. Весь день мы опять колесили по городу, и следующий тоже. Задавали вопросы и выслушивали ответы. В среду Владан сказал, «Завтра хоронят Флинта». «Ты пойдешь?" Он помедлил с ответом. «Съезжу на кладбище». «Можно я поеду с тобой?» Спросила я. «Можно. Правда, не знаю, зачем тебе это». Утром мы были на кладбище. Немного опоздали, прощание уже подходило к концу. Возле могилы стояло несколько человек, в основном мужчины. Женщина в черном платке тихо плакала, сжимая в руке смятую салфетку. Увидев Владана, она как-то нерешительно улыбнулась и сказала, «Я боялась, что ты не придешь". Владан молча обнял ее, и они немного постояли так. Судя по возрасту, женщина была сестрой Флинта, выглядела лет на сорок с небольшим. Рядом с ней стояли две женщины постарше. На Владана посмотрели с интересом. Он наклонился к гробу, положил руку на ладонь Флинта и тут же отошел. Я держалась в стороне, испытывая неловкость. Теперь я жалела, что пришла сюда. На деревянной табличке я прочитала. Назаров Евгений Николаевич, 35 лет. Он не дожил до 36, всего 12 дней. Вот так я узнала настоящее имя Флинта и принялась выискивать взглядом девушку, о которой он говорил на своей кухне. Никого похожего. Должно быть, девушка решила, что приходить не стоит. Она замужняя, вспомнила я. Зачем портить отношения с мужем, когда любовник уже мертв? И все же почувствовала что-то вроде обиды. Мужчины по очереди подходили к гробу, физиономии суровые, все как будто торопились поскорее закончить прощание. Бат тоже был здесь, стоял с постной миной. В его сторону Владан даже не посмотрел, а он наоборот, словно искал его взгляд. Гроб опустили в могилу и начали забрасывать землей. «Идем», — позвал меня Владан. Я немного замешкалась, а когда направилась к заасфальтированной тропинке, едва не столкнулась с Бадом. Владан шел впереди, остановился, поджидая меня. «Ты мог хотя бы поздороваться», — проворчал Бад и ко мне повернулся. «Как туфли? Подошли?» — спросил с улыбкой. «Сволочь!» — ответила я. «Не знаю, что на меня нашло». И повторила. «Сволочь!» Лицо Бада потемнело, он дернул щекой и сказал, «Тебе часом темечка не напекло?» «Мне бы помолчать, но остановиться я уже не могла. Он тебе поверил, ты назвал его братом, а потом убил». Владан оказался рядом, подхватил меня за руку, а Бад, едва сдерживаясь, пробормотал, «Уйми свою девку, серп!» И, получив кулаком в челюсть, свалился как подкошенный. «Будь добр говорить о ней уважительно», сказал Владан. Трое мужчин бросились к нам, и я подумала. Очень может быть, что мы так и останемся на кладбище. По крайней мере, выражение их лиц делало это предположение более чем вероятным, но Бат, тряся головой, предупреждающе поднял руку. Мужчины отступили, а Владан, оглядев всех с таким видом, Точно хотел спросить, не желает ли еще кто высказаться. Обнял меня за плечи и повел прочь. Бат поднялся и крикнул вдогонку. «Владан, подожди! Давай поговорим!» Не оборачиваясь, Владан показал ему средний палец. «Идиот!» — рявкнул в досаде Алексей. «Извини!» — пробормотала я, понемногу приходя в себя и радуясь, что нас, похоже, отпустили с миром. Наверное, лучше бы мне помолчать. Наверное. Но ты уже все сказала, так что глупо жалеть об этом».